4. На другой день пришла и в лампе Нила Мадунина, мать Леонтия Ильича, дама полная, белобрысая. У нее были широкие, красные, трясущие щеки и нехорошие зубы. Ходила она не в шляпке, а в белом шелковом платке. Чай давно отпили, Родион Яковлевич был дома, сидел в своем углу за столом, насупившись и молчал. Он недовлюбливал иван Пениловну, но уж очень они давно были знакомы. Старик Дунин знавал покойную жену Родиона Яковлевича. Теперь Дунин лет пять был в параличе без ног. У иван Ниловны, кроме сына, росли три девочки лет восьми-десяти. Евлампия Пениловна отчая покраснела еще больше и распахнула шаль. Лиза чем-то занялась в углу, слышно было ее ворчание. Серафима сидела против отца, бледная и тихая, как всегда. «Да». «Надо сказать правду, надо!» – журчала Иван Пениловна. «Леня, один наша надежда. Уж это я всем говорю, и вам говорила. Да что ж, коли правда. Думали, совсем погибнем, как старик-то сел. Не уж и три года было, но думаю, что ж видно околевать. А тут Леня из Москвы пишет, потерпите, устрою вас, и выслал кое-что. Ведь ухитрился, я и решила, как перебьемся, потерпим. Знали вы нашу нужду, Родион Яковлевич». «Да вот Бог послал. И какой он, Леня, счастливый у меня. Сейчас это приехал, и сейчас ему место провизором. И квартиру Карл Степанович дал, потому что семья, отец больной. Уж такое-то подспорье, эта квартира, такое-то подспорье. Не великое дело, конечно, две комнаты». «А куда их больше?» – угрюмо сказал Родион Яковлевич. «Две комнаты, и мы живем». «Ваше дело другое», – мягко возразила гостья. «Вам не надо больше. Вон весь дом ваш. Да не надо вам». А у меня семья, больной, Леня, человек взрослый. Тесно, тесно, говорить нечего. Да спасибо, хоть с голоду не подохнем. Такой уж сын у меня удался. Счастливый он у меня. Протеон Яковлевич все хмурился. Лиза наткнулась на стул, повалила его, сама едва не упала, испугалась и завыла. Серавима пошла к ней, Костя закачала головой. — Сокрушает вас, Лизочка-то, — проговорила она почти сладко. — Кому какой крест послан? Родиону Яковлевичу это совсем не понравилось. Он поднялся и крикнул на Серафиму. «Ну, что там? Чего она?» Серафима не сразу ответила. «Ничего, папаша, только блажит у нас Лиза со вторника. Спать не уложишь. Боль у нее, что ли, какая или так, перед припадками. Сна совсем нет». Угомонив Лизу, Серафима подошла к отцу. «Не взять ли ей этих капель, папаша?» спросила она тихонько. «Каких еще? А помните, в третьем годе московский доктор прописал?» Еще много давать не велел, мы понемногу давали, а она спать стала, и припадки были тогда легче. Что ж, возьми, записано ли у нее тебя. Рецепт есть. Милан Пениловна, может, когда мой падет, так захватит? Их делать еще надо, к вечеру дарю пошлем. Давай, давай, мила, я захвачу с готовностью, согласилась Милан Пениловна. Сразу его Леони Адам, он у меня живо. Да что ты, Серафима Родионовна, спистившийся, никогда меня старуку не навестишь. А ведь я тебя семилеточкой видела с мамашей. Все, я да я хожу, а ты словно графиня дома сидишь. Мне нельзя, тихонько промолвила Серафима, опустила глаза. Я с Лизой, да и не привыкла я. Что там не привыкла, была ведь у меня. Ну и нынче заходи, за каплями-то. Какие гости по вечерам, сказал Родион якулевич Пустое, разве что за делом. «За делом, за делом!» – подхватила Явлама Пениловна. «А на девушка не вертушка. Приходи же, папаша вон позволил, а я, милый, пойду теперь. Что-то еще дома у меня. Прощайте, прощайте, прощай, Лизочка!» не видит, куда кудакшет словно курочка. Костя ушла. Перед вечером еще не совсем смерклась, Родион Яковлевич сказал. «Не забыть бы капли-то!» «Я пошлю Дарью, папаша!» – тихонько молла Серафима. Глебов помолчал. «Дарью?» А там написано, как их брать-то, не перепутать бы чего. Сходи сама, пожалуй, да спроси там поскольку и что». Серафима вспыхнула в сумерках и повнезапно внезапно своей радости поняла, что ей очень хотелось идти. Но она не сказала ни слова, только встала, зажгла лампочку, повесила ее над столом, потом прошла в другую комнату одеться. Лиза сидела на скамеечке со свертком из тряпок, который был для нее не то куклой, не то вообще игрушкой. Серафима стала одеваться, торопясь, хватая не то, что нужно, точно боясь, что отец передумает и не отпустит ее. Когда она, готовая, вышла из спальни, Родион Яковлевич сидел в углу под лампой, проглядывал большую шнуровую книгу и щелкал желтыми деревяшками счетом Серафима подошла и поцеловала у него руку. Отец едва поднял на нее глаза и молвил только «Скорее назад будь!» Не засиживайся у этой, она рада до полночи язык трепать.